неожиданно снизу долетает бодрящий крик кедровки. Проснувшийся ветерок еле уловимым дуновением набрасывает из ущелья сочную свежесть утреннего леса. Туман сначала медленно, потом все торопливее, потом уже панически отступает. Его пронзают и разгоняют горячие лучи солнца, как добрые волшебники освобождают они из цепкого плена горы. Я устраиваюсь полулежа, прислонившись спиной к камню, а у лукиткан засыпает сидя. Обхватив руками согнутые ноги и положив на них уставшую голову, старик начинает похрапывать. Огонек перед ним давно погас. Я закрываю глаза и тоже пытаюсь уснуть. Ничего не выходит. В какие-то просветы ползут пугающие воспоминания. Кажется, будто еще не закончился вчерашний день, что я все еще нахожусь над обрывом, и грохот падающих камней больно отдается во всем теле. Одинокий выстрел чутко поражает мой слух. Открываю глаза. Бойко и Кучум уже умчались на звук. Старик вскакивает и, заслоняя ладонью свет солнца, смотрит на иззубренный край гольца, куда убежали собаки. Затем собирает сухой ягель, поджигает его, и клубы тяжелого дыма, поднимаясь в небо, точно указывают нашу стоянку. Мы видим, как по россыпи спускаются к нам люди. Их трое. Понять не могу, что заставило товарищей покинуть лагерь. Не случилась ли беда? Какой-то неприятный холодок пробегает по телу. — Здоровы! Далеко забрались! — Бодро говорит Василий Николаевич, подходя к нам. Он окидывает нашу стоянку пытливым взглядом, как бы ища какую-то разгадку, смотрит на улуки ткана, переводит глаза на меня, и вдруг болью искажается его загорелое лицо. Подходят остальные и молча, сочувственно смотрят на меня. — Ну и помяло же вас. — Где это? — спрашивает Трофим. Когда голова не знает, что делают ноги, «Так бывает!» — отвечает за меня старик. «Значит, не зря мы торопились», — говорит Василий Николаевич, подсаживаясь ко мне. «Вчера до полуночи сидели, костер жгли, да напрасно. Утром ждали, нету. Ну и решили, не иначе случилась беда. Давай собираться. Харчей взяли на два дня, веревки, собак с собой захватили. Долго ли тут обмешулиться?» Мы знали, что наше отсутствие вызовет беспокойство на стоянке, но что люди уже утром пойдут на поиски, этого я не ожидал. Тем дороже и приятнее был их неожиданный приход. В нашей жизни такая забота, вернее, беспокойство, очень важна. Во всех нас живет чувство товарищества. — А где карабин? — спрашивает Трофим. «Там — Там. И я показал рукой на пропасть. — Отслужился. Такого меткого больше не будет. — Карабин нельзя бросить. Искать будем. — Как ходить будешь в тайге без ружья? — запротестовал Улукиткан. — Оно верно, — подтверждает Василь Николаевич. С трудом поднимаюсь на ноги. Все тело горит от ушибов. Отправляю Улукиткана за печенкой к убитому барану, а остальных веду к месту катастроф. Веду, как громко сказано. Это они меня ведут, поддерживая с двух сторон. Ноги будто целую вечность не ходили, да и земля под ногами потеряла прежнюю устойчивость. Ориентиром мне служит утес с вогнутым западным склоном, напоминающий амфитеатр, откуда бараны любовались закатом. По нему без труда нахожу убитых вороном цыплят, а затем и край гибели. Только теперь, заглядывая вниз, я понял, какому безрассудному риску подвергал себя, подчинившись охотничьей страсти. Василий Николаевич наклоняется над пропастью, морщит лоб, чешет затылок, удивляется. «Эка недобрая занесла вас сюда». — Стоило из-за барана так рисковать, — говорит он, — но в голосе его фальшь, ведь сам он из-за меньшей добычи черт знает, куда полезет. — Ну что ж, — добавляет он, — надо спускаться. Поищем потерю. Я остаюсь на гребне. Василий Николаевич, Трофим и Глеб сбрасывают котомки и скрываются за гранью отвесных утесов. Гул падающих в пропасть камней пробуждает дремлющие в полуденной тени скалы. Изредка слышны голоса товарищей. День, кажется, прекратил свой бег. Застыло над землею горячее солнце. Наконец-то из-за развалин показывается голова Василия Николаевич. «Карабин видно, но достать-то его не знаем как. — Сбросьте веревку! — кричит он мне». Долго еще снизу доносится говор вместе с грохотом скатывающихся в бездну обломков. Потом вдруг голоса стихают, шорох камней приближается, показываются люди. За плечами у Глеба я вижу свой карабин. Но что с ним сталось? Ложе все во вмятинах, мушка сбита, прицельной рамки нет, но он еще способен стрелять, а это самое главное. Остальное... исправлю. Через несколько минут мы уже медленно шагаем по крутой россыпи, взбираясь наверх гребня. Сам удивляюсь, что силы начинают возвращаться. Все-таки друзья помогают мне. На гребне нас поджидал улукиткан с печенкой, но товарищи, не хотят терять времени на обед, решают добираться до лагеря. Василий Николаевич остается со мной сопровождающим, остальные уходят. По пути они захватят мясо, убитого у лукитканом молодого барана. Еще далеко до заката стихают последние дуновения ветра, редкие голоса птиц, и беспредельная тишина словно убаюкивает просторы. Сколько торжественности, великолепия в этих встречах двух начал! Какими красками играют последние лучи угасающего дня! Как в густой пурпур опускается солнце, и как покорно погружаются горы в густые сумерки. Еще несколько минут какого-то равновесия, и день уходит. Угасающее солнце посылает на мир последний вздох успокоения. Мы пересекаем котловину, где наблюдали сулуки тканом мальчишник, и, не торопясь, добираемся до крутого спуска в ущелье. Надо отдохнуть. Садимся лицом к закату. Василий Николаевич достает бинокль и начинает осматривать горизонт. «Неужто мне мерещится?» — говорит вдруг Василь Николаевич, не отрывая бинокля от глаз и продолжая осматривать горизонт. «Кажется, я вижу пирамиду». «Ей богу вижу. Взгляните-ка вон на тот комолый голец». Я беру бинокль, кладу его на камень для устойчивости и присматриваюсь лежа. Видимость изумительная. С каким-то откровением дальние горы приближаются к нам, и на крутых склонах становятся различимыми выступы скал, морщины, даже отдельные деревья. Да, это действительно на гольце пирамида, но еще не отстроенная, подняты только две ноги с болванкой. Ниже на выступе виднеется белое пятно, кажется, палатка. — Наши, да? — не терпится Василий Николаевич. Вероятно, Пугачев со своим подразделением. Больше некому. У моего спутника вдруг радостью загораются глаза, он долго смотрит на вершину гольца, четко видимую на фоне догорающего заката. Мысленно Василий Николаевич, вероятно, уже там, у Пугачева, нашего общего большого друга и неугомонного исследователя. Близко люди. Теперь у нас не может быть иного решения, как идти на запад, по хребту, навстречу с Пугачевым. Он своим появлением на Становом облегчит нашу задачу. Мало-помалу тускнеют, гаснут печальные отблески вечерней зари, горы погружаются в сумрак, на смену дня из таинственных расщелин выходит ночь. На душе вдруг становится свободно и легко, Мы с Василием Николаевичем спускаемся с гольца и пробираемся по стланниковой непролазной чаще, освещенной лишь скупым мерцанием звезд. Над нами необъятные небеса и тени пустынных гор. Белесый туман, сползающий рыхлыми грядами, с отрогов, копится в холодной тьме ущелье. Он встречает нас холодеющим прикосновением и уводит в свой сказочный чертог. В потемках переходим через ручей на дне каменистой ложбины и взбираемся на борт. Ноги еле-еле передвигаются. Вдруг улавливаем запах отварной баранины. Сразу обнаруживается пустота в желудке, одежда цепляется за сучья, то и дело попадаем в плен густо сплетенных стволов. Но запах надежно ведет нас к цели. Вот и знакомая марь за последними лиственницами. Яркий свет костра просверливает мрак, приветливо мигая запоздалым спутником. Идем по кочковатой земле, торопимся, и опять туман настигает нас. Все снова исчезает, ни звезд, ни огонька, ни каменных истуканов. Кажется, не добраться нам сегодня ни до костра, ни до баранины, ни до покоя. Под ногами черным серебром плещется вода, Кое-как иду, задерживая своей медлительностью, Василий Николаевич. Какая-то странная сегодня ночь. То она ласкает тебя приятной негой, то вдруг окутает проклятым туманом. Где же наш отдых? Сколько шагов, километров, часов до него? Силы покидают меня. Хочу присесть, ищу под собою подходящую кочку и на этом, думаю, закончить мучительный путь. Но совершается чудо. Туман вдруг расступается, легкий ветерок подбирает с мари жалкие его лохмотья, и снова над нами играют небесные светлячки, тайга дышит ночной бодрящей свежестью, и впереди, совсем близко, ярко пылает костер. Вот и лагерь. Нас давно ждут накрыт стол. Над огнем парится котел со свежим бараньим мясом. Пахнет только что испеченными пшеничными лепешками. — Пугачева обнаружили, — бросает сдержанно Василий Николаевич, пристраиваясь к костру покурить. Все поворачиваются к нему, а Трофим, вытянув по гусиному шею, с удивлением заглядывает в лицо Василь Николаевич. Что ты сказал? Пугачева обнаружили на гольце. Привет тебе, прислал. Нарехнулся ты, что ли? Откуда ему взяться? И он вопросительно смотрит на меня. Пугачев здесь, в горах, километров сорок по прямой, строит пункт. Тогда совсем хорошо. Заедем? Вот обрадуется. Повидаться надо с ним. Как он там командует своими богатырями. Долго не могу уснуть, тут и высота, и переполненный желудок, и мысли о Пугачеве, в голове новые планы. А что, если с кем-нибудь вдвоем уйти без оленей к Пугачеву? Только надо поторопиться захватить его на гольце, иначе уйдет далеко, не найдешь. Засыпаю с мыслями о предстоящем походе. Сон был всего лишь короткой передышкой. Прибежали олени, и с ними полчища гнуса — Улукиткан разжег демакур, и только тогда люди выбрались из пологов. У меня болезненно распухли десны, это заставляет на день задержаться на перевале. За чаем я рассказываю о своем плане идти на обследование без оленей и попутно посетить подразделение Пугачева. Возражений нет, и мы сообща его разбираем. Кто-то один пойдет со мною. Остальные, во главе с Улукитканом, поведут караван вниз по Иваку до слияния этой реки с утуком. Но если по пути найдут след Пугачева, свернут к нему, и там мы все встретимся. Трофим усаживается за рацию, вызывает штаб, просит радистов всех полевых партий следить за переговорами. Я сообщаю о том, что в горах мало снега, даю команду приступить к заброске грузов, и, наконец. Разрешаю полностью разворачивать геотопографическую работу на Становом восточнее Ивакского перевала. Мое сообщение как бы подытоживало наш тяжелый путь в эту дикую горную страну. Усилия, затраченные нами на то, чтобы попасть сюда, оправдались. Мы достигли чего хотели, но путь еще далеко не закончен. Кто же пойдет со мною? Обращаюсь я ко всем. Копаться и спорить не будем. — Очередь Трофима. У него новые сапоги, а мои ичиги не выдержат такого похода, — говорит Василий Николаевич с явным сожалением. — Ты готов, Трофим? — спрашиваю я Королева. — Да. — Предупреждаю, это будет тяжелый поход. Я пойду, даже с радостью. Пусть будет трудно, клянусь, не отстану. — Ну-ка так? Собирайся, выступаем рано. — Нам, однако, подождать надо тут три-пять дней. Может, не пройдешь, назад вернешься? — говорит Улукиткан, обеспокоенный за нас. — Нет, ничего не случится. Вы тоже утром покинете перевал. Вам предстоит нелегкая дорога, так уж поспешите, чтобы не дожидаться вас на устье Ивака. — Ты меня понял, старик? — Как не понял? Все будет, как сказал. Люди настроены оптимистически, и это сказывается на наших сборах. Все стараются помочь нам, напоминают, что надо взять, помогают укладывать. В тайне я доволен, что со мной идет Трофим, хотя наверняка знаю, с Василием Николаевичем мне было бы легче. У него больше опыта, он умеет великолепно ориентироваться в незнакомой местности. Почему же меня сегодня устраивает путь с Трофимом? В этом человеке живет удивительное равнодушие к опасности, граничащее с дерзостью. И в то же время он никогда не теряет спокойствия, чертовски верит в себя. Именно это и заставляет меня взять его в предстоящий поход. Не исключено, что мы уже не застанем Пугачева на гольце, и тогда ограничимся только своим обследованием Станового. Это плохо, если я не посещу сейчас... подразделения, то позже кому-то из руководства экспедиции придется идти сюда, чтобы проверить работу Пугачева. Все это время мы будем полностью во власти суровой природы станового, а уж она, конечно, не пощадит нас в трудную минуту. Но мы ко всему готовы. Берем один полог на двоих, гербарную папку, все необходимое для препарирования птиц, бусоль, карабин, бинокль, телогрейки, плащи, починяльную сумку, продовольствие на пять дней. На весь путь не взять. Рассчитываем на баранов. Как мы ни были скупы при отборе вещей и продовольствия, все же котомки получились килограммов по двадцать пять. Это много. Но мы утешаем себя тем, что вес с каждым днем будет неизбежно уменьшаться. Закончены сборы, сложены и в юки. Над Ивакским перевалом ночь, спят вершины Станового, близкие небу, утомленные вечным безмолвием. Спит нога и земля, спят звери, птиц, и только одна единственная пташка пытается перекричать ручей, да костер тщетно борется с наседающим раком. Лагерь засыпает. Звездное небо обещает на завтра солнечный день. Меня не покидает тревога. Пройдем ли? Чтобы преодолеть путь, надо быть уверенным в себе. Сейчас я полон решимости. Итак, утро разделит нас. У Лукиткан с Мищенко Глебом и Каюром Николаем Лихановым поведут караван на север, а мы с Трофимом... уйдем на запад, чтобы среди множества вершин и бесконечных провалов разыскать отряд Пугачева и самим разобраться в сложном рельефе Станового, встретиться с его обитателями, собрать гербарий альпийской зоны. Не преодолев смутного беспокойства, я уже укладывался спать возле костра, как ко мне подсел Улукиткан. По его лицу догадываюсь, что он хочет сказать мне что-то важное. «Помни», — старик говорит с присущей ему озабоченностью, — «прямо на закат пойдешь, обязательно речку Утук увидишь. Она в озеро Токо бежит. Это не забывай, может пригодиться. Если что случится и до места не доберешься, назад ходи своей тропою. Новый след не делай. Мы тут на перевале вам продукты положим». А заблудитесь по туману, упаси бог, не бегай туда-сюда, как на Джегорме. Пропасть можно. Надо сразу садиться и ждать, пока солнце не увидишь. Это хорошо помни. Да смотри, огонь не пустите. Тут ему много работы будет. Все твои заповеди у Лукиткан мы будем свято хранить. Ты только не беспокойся за нас. Все обойдется хорошо. «Как не беспокойся? Худой человек тот, у которого сердце не болит за друга. Самому бы надо идти с тобою, да ногам не осилить горы. Стар у Лукитка,ной, как стар. Напрасно ты горюешь. Еще впереди у тебя длинная тропа и много удач». Старик бросил на меня пристальный взгляд, и лицо его вдруг помрачнело. «Не говори так». Скала и та от времени падает. Из тайги донесся шум, треск, залаяли собаки, к лагерю табуном прибежали олени. Однако медведь, а то и волки близко, говорит старик, выбираясь из-под полога. Он достал из подки кожаную сумочку с солью и гремя пришитыми к ней когтями рыси ушел в темноту. За ним следом стадом ушли олени. Оттуда еще долго слышалась его однотонная песня, охраняющая спокойствие стада. Рано утром, 26 июня, мы только сняли палатки, как с перевальной седловины донесся торопливый стук камней. Это, заметив нас, куда-то на запад бежит стадо снежных баранов. — Идите следом, — говорит старик, обрадованно кивая головой в сторону удаляющегося грохота. Однако у рогачей туда дорога, может, к самому месту приведет. Мы прощаемся. Глеб долго держит мою руку, вижу, какие-то мысли тревожат его. Говори, что у тебя? Бежать собираешься? Он отрицательно качает головой, молчит. Вот видишь, как неладно у нас с тобой получается. Расстаемся, может, надолго. и сказать нечего друг другу. Глеб отводит глаза, опускает голову. Караван уходит вниз и исчезает в провале. Где-то впереди в стланниках кричит Майка. Я с Трофимом поднимаюсь на седло, с нами Кучум, идем следом рогачей.